Семь кроев Паната. Но сейчас Том Коннер был на что он решить эти загадки. Ян больше не мог просто так отделаться от него. Коннер остановился и твёрдо положил руку на плечо Яна, заставив его посмотреть себе в глаза, в то время как Ян старательно избегал его взгляда. "Ну", спросил Томас, "что такое метамор? Ты должен ответить мне, Ян". На мгновение воцарилась неловкая тишина. — Этот вопрос достаточно долгое время замалчивался, — твердо сказал Коннор, — и я хотел бы знать, почему. Сейчас это мой мир, и я хочу знать о нем то же, что знают о нем и остальные. Знать его недостатки так же, как и достижения. Почему ты отказывался отвечать на вопросы? — Потому что. — Потому что. — Из-за Эвани, — закончился него Коннор. — Да, — сокрушенно согласился Ян, — из-за Эвани. И что общего у этого монстра с берега озера с ней? Прямо их не связывает ничего, Ян Орм замолчал. Прежде чем я расскажу тебе больше о том, я хотел бы спросить тебя: ты любишь Эвени? Я преклоняюсь перед ней, но ты любишь её, настаивал Ян. Да, внезапно заявил Конор. Да. Мысль мелькнула в голове Конора, прежде чем он принял подобное решение. Воспоминание о улыбающейся лесной нимфе Но единственное человеческое существо, которое достойно любимый мужчины, холодная и прекрасная девушка вроде Эвени, а не богиня. Почему молодые ребята Армона игнорирует Эвени Ян? Внезапно спросил Коннор. Она ведь самая прекрасная девушка в городе. Это так, Том. Они обходят её из-за её поведения. Они пытались подружиться с ней, серьёзно пытались, но она она всегда отталкивала их. Почему? Я думаю, потому что она чувствует, что ради справедливости для всех она не должна выходить замуж. И снова так и почему? Долгое время Ян Орм колебался. Я расскажу тебе, сказала наконец. Она на 1/8 метаморф. Что? Да, её мать была дочерью Манмерси, она до министра, великого человека, но наполовину метаморфа. Ты хочешь сказать, Спасил перепуганный Коннор, что ее кровь такая же, как у монстра в озере. — Нет, о нет, есть два вида метаморфов. Один метаморф с кровью паната — это человек, а остальные — амфиморфы и чудовища. Кровь Эва не кровь паната. Но она победила свою метаморфную ересь. — Метаморф, — застонул Коннор. Видение чудовища с перепончатыми конечностями встало у него перед глазами, и затем в видении дикого животного лица лесного ребенка. Было в нём нечто напоминающее Эвони, цвет волос и особенный блеск в глубоко сидящих глазах. "Расскажи мне", хрипло попросил он, а её Елиси. "Могут ли её дети, к примеру, стать дикими или превратиться в это чудовище, амфиморфа?" Ян Орм улыбнулся. "Никоим образом. Метаморфы по натуре, как я сказал тебе, люди. Они ничем не отличаются от обычных людей. Они совершенно как мы: хорошие и плохие, умные и глупые". Многие из них удивительно красивы, у них своеобразная красота. Но откуда они взялись? Откуда они пришли? Ты помнишь упоминание о Мартине Сейре? Он был помощником поверителя про дядя Эвани на тридцать поколений назад. Изобретатель бессмертия, помню. Но Конор не сказал Орму, что впервые он услышал о Мартине Сейре и поверителе от удивительно прекрасной лесной феи, которая, казалось, обладала всей мудростью веков. Да, сказал Ян. И ты должно быть слышал, что были многочисленные попытки достигнуть бессмертия в первом веке Просвещения и неудачи. Некоторые из них до сих пор населяют мир. Так вот, метаморфы это те самые неудачи. Понятно, медленно пробормотал Конор. Это мутации, искусственные мутации, пояснил Ян. Когда стало известно об изобретении Матиноссера, тысячи решили последовать его примеру. Было известно, что он работал с жёстким облучением. Но что до сих пор осталась загадкой, было ли оно таким же жёстким, как космическое излучение, или мягким, как сильная доза рентгеновских лучей. Тем не менее множество шарлатанов утверждало, что могут дать бессмертие, и они наплодили тысячи мутантов. Это было мания, волна безумия. В лабораториях жуликов росли как грибы. Было четыре вида ошибок. Не обладавшие секретом Сейра делали все 4. Люди, которые получали слишком большую дозу облучения, умирали. Те, которые подвергались слишком слабому действию лучей, становились стерильными. Те, которые получали нужную дозу, но слишком долго по времени, сами не изменялись, но у них родились дети амфиморфы. Те, кто подвергался облучению слишком короткому по времени воздействию, родили детей с кровью паната. Ты можешь представить этот ужас в мире только-только начинавшем приходить в себя от варварства? Ещё неорганизованным некоторые существа выжили амфиморфы начали появляться рядом с морским побережьем в озёрах и реках а в лесах и на холмах дети природы с кровью паната всё больше и больше дичали но почему они не были уничтожены спросил коннор вы ведь уничтожили преступников почему позволили жить этим существам почему не уничтожить их всех ты бы смог совершить это нет страстно сказал коннор это будет убийство не больше ни меньше Даже убийство этих водоплавающих, они разумны в некотором роде. Амфиморфы существа, вернувшиеся в состоянии амфибии, в котором они пребывали в эмбриональном состоянии. Другие панаты странные существа. За исключением клаустрофобии, боязни закрытых помещений, домов и одежды, они такие же умные, как и большинство из нас, и они относительно безобидны. Коннор подавил себе вздох облегчения. Значит, они не создают сложностей окружающим. Нет, здесь были осложнения, сказал Ян мрачно. Их женщины часто очень красивы, словно мраморные фигуры Нил, сохранившиеся в Европе. Было множество историй как Севени. Во многих из них есть несколько капель крови метаморфа, но она проявляется сильнее всего в первом поколении, порождая гибриды, ужасные существа, которых невозможно приучить к цивилизации и часто несчастных в дикой жизни. Изредка рождаются гении, где Эдвен был одним из них. Что он совершил? Он был известен как Монмерси анадоминист, был человек полуметаморф. Кроме того, у него был мощный интеллект. Он был достаточно силён, чтобы руководить революцией против повелителя, и люди и метаморфы последовали за ним. Он даже умудрился управлять группой амфиморфов, которые сотнями проникли в систему городского водообеспечения и в канализацию. И что случилось с революцией? Она быстро была подавлена, с горечью произнес Ян. Что может сделать неорганизованная армия с ножами и луками против колец и ионных лучей Урбсов? Аман Мерси? Он был казнен. Редкое наказание. Но повелитель оценил опасность, которую представляют дикие метаморфы. Вторая попытка может быть удачной. Вот почему Эвани так сильно ненавидит Урбс. — Эвани, — воскликнул Коннор, — скажи мне, почему ее отец женился на... Собрав мутацию, Эван Сейр, подобно Эвени, был доктором. Он женился на Мери, дочери Монмерси, живущей в горном регионе под названием Азарки. Он нашёл её настолько больной, что она уже собиралась покончить с собой. Эван Сейр стал заботиться о ней и влюбился в неё. Он привёз её в свой дом и женился на ней. Но вскоре она начала слабеть из-за отсутствия больших лесов и солнечного света. Она умерла, когда родилась Эвени. Но она умерла бы в любом случае. Ян Орм замолчал и тяжело вздохнул. Сейчас ты понимаешь, почему Эва не боится собственной крови, почему она избегает молодых людей, которые собираются завоевать её дружбу. Она боится спящей в себе природы метаморфа, но она беспокоится зря, она слишком человек. Она даже пыталась избавиться от меня, но я отказался уйти. Я понял. Теперь понял и я, сказал Конер задумчиво. И я собираюсь жениться на ней. Орм с ухо улыбнулся. — А если она думает по-другому? — Тогда я должен убедить ее. Ян покачал головой в изумлении. — Может быть, тебе это удастся, — сказал он с ноткой огорчения в голосе. — В тебе есть что-то динамичное. Ты в чем-то похож на бессмертных изурбс. Когда они дошли до деревни, Конор расстался с Яном Ормом и начал подниматься по крутому холму Эвони, перебирая в памяти любопытные вещи, о которых услышал, Я наरिजируи собственные чувства. Любил ли он действительно бронзоволосую Эвани? Вопрос этот никогда не стоял так остро до тех пор, пока Ян не рассказал ему всего. Теперь Том был убеждён, что он любит её. Согласившись с этим, имеет ли он право просить у неё выйти замуж за пришельца из прошлого, ожившую мумию? Какой вред мог принести сон длиной в 1000 лет? Может ли он внезапно проснуться и обнаружить, что на нём остался отпечаток прожитых лет? Сохнет ли он или рассыплется как мумия, когда с неё сняты бандажи? Правда, никогда ранее он не чувствовал себя более крепким и сильным, и был ли он таким уж чудовищем в мире бессмертных сатиров и водоплавающих полулюдей? Коннор остановился у двери коттеджа и заглянул внутрь. Чудо-печь тихо шипела. Эва не прихорашивалась, стоя перед зеркалом, расчёсывая сверкающий металл волос. Она внезапно заметила его и обернулась. Томас подался вперед и взял ее за руки. — Эвани, — начал он, — и замолчал, когда она отчаянно рванулась, пытаясь освободить свои руки. — Пожалуйста, уходи, — сказала она. Конор крепко держал ее кисти. — Эвани, ты должна выслушать меня. Я люблю тебя. Я знаю, это не те слова, — пробормотал он, — но это лучшее, что я могу придумать. — Я не могу этого позволить, — пробормотала она. — Я знаю, что не можешь, но, Эвани, я говорю серьезно. Он попытался привлечь её к себе, но она стояла неподвижно, как статуя, когда он обнял её. Конор силой отклонил её голову назад и поцеловал. На мгновение он почувствовал, что тело Эвы не слабеет в его объятиях, и затем она оттолкнула его. "Пожалуйста", прошептала она. "Ты не можешь. Ты не должен, пойми". "Я всё понимаю", сказал он мягко. "Тогда ты понимаешь, почему для меня совершенно невозможно быть и замуж". Любая дикость в наших детях, сказал он с улыбкой, может возникнуть от крови Коннора. Долгое время Эва не оставалась в его объятиях, и когда она освободилась от них, Коннор заметил на её глазах слёзы. "Том, прошептала она, если я скажу, что люблю тебя, ты кое-что пообещаешь мне? Ты же знаешь, что да. Тогда обещай больше не упоминать о любви, не пытайся прикаснуться ко мне или поцеловать на месяц. А потом я, я поступлю так, как ты захочешь. Обещаешь?" Конечно. Но почему? Почему Эбени? Потому что через месяц, сказала она твёрдо, начнётся война.